Алёнка натянула на голову шапку невидимку Черномора, не подозревавшего, что является не единственным владельцем своих сокровищ. В его лаборатории гномики чувствовали себя как дома. И став невидимой, покинула палатку, бросив на произвол судьбы свой немудрёный товар. Она двинулась в сторону чёрного замка дракона, и ей пришлось сквозь торговые ряды Искусно лавирую я между жаждущими достойно экипироваться женихами. Их было много, очень много. Мечи, заговорённые мечи, вопил вервольф. Гнутся, ломаются прямо в руках, но сквозь шкуру дракона проходят вот так. Меч разрубил пополам кусок масла. Оборотень озабоченно потрогал лезвие, подточил его пару раз. шаркнув по лежащему рядом наждаку. Амулеты отпорчат от сглаза. В соседней палатке бородатый купец тряс цепочками, на которых витело нечто напоминающее звёзды Соломона. Сквозь наведённый морок Алёнка сразу узнала лесовика. Ни отметёт, ни какая зараза, даже ей жели магии жахнет, Кондражского сразу не тяпнет. товар раскупали, и чем меньше его оставалось на прилавках, тем яростней шёл торг. Цены росли как на дрожжах. А вот и Елисей. Сердце Алёнки ёкнуло. Царевич стоял в стороне от толпы, задумчиво покусывая травинку. Глаза его были устремлены на взметнувшийся ввысь над деревьями башни, меня выискивая टेलीфону. "Бельком ревнивая мысль. Меня здесь, милый", шепнула она сквозь нуф рядом. "Алёна?" вздрогнул Елисей и начал озираться. "Меня, меня ищет", возликовала девица. "Ладно. Опусть помучается, это полезно. Главное сейчас дракон. Что он задумал? И что это за вионох у него появилось?" Насколько и было известно от Гономов, эта странная парочка, Йога и Яга, жили достаточно уединённо, воспитывая неведомо откуда взявшегося у них сына. И политическая деятельность их ограничивалась периодическим взбаламучиванием пёстрой кампанией Лысых и Горы. Такую крупномасштабную акцию, всколыхнувшую кучу государств, им было не потянуть. Чувствовал самосознательный интеллект Гений, перед которым меркли даже деяния Кощея бессмертного. Чем ближе девица подбиралась к чёрному замку, тем яснее слышала звуки, напоминающие удары молота в панаковали. И запах шёл, соответствующий кузне. Алёна прокралась мимо дремлющих на посту гигантов. Летучие мыши непривычны работать в дневную смену. Давали откровенного хоропака. Хотя до захода солнца было ещё далеко, девица, стараясь не дышать, прошла мимо трибун недавно сооружённого ристалища. Только бы шапка не подвела. Из тёмного зева полуподвального помещения у подножия замка сквозь зарешёченное окно валил дым. Рядом зиял провал пошире. Оттуда доносились голоса. Един из них заставил её вздрогнуть. Елисей в пещере дракона? Когда успел? Да его же, забыв об осторожности, талёна ринулась внутрь и застыла на пороге, как вкопанная. Её возлюбленный, сверкая гладко выбритой лабастой головой, сердито потрясал заговорённым мечом, гневно уставившись на нежившегося в золоте дракона. Чуть дурак Вветнулась в голове паническая мысль. Побрился и, и думает: "Теперь, господи!" И когда только успел, он уже только что там, с травинкой. Алёнка приготовилась к магическому посылу своего суженого, хоть и дурака, но своего родного. Просто так на растерзание дракону она отдавать не собиралась. Да, да ты смотри. Что творит халтужники? В мощных руках юноши меч завернулся в штопор. Ты каких гномов вызвал, скандинавских? Алёна замерла. Что-то не похоже, что здесь намечается великая битва. А да ты что, сынок? Сынок? Алёна так затрясла головой, что шапка чуть не слетела. Дракон вылез из золотой горы. Как сабака отряхнулся, скидывая с зелёной чешуи прилипшие черванцы. "Да не знаешь, сколько дерут", китайский выписал. "Чуть ты", так я и думал. Китайская подделка? Ну, гляди, как гнутся. Поднажал ещё на меч бриттый Елисей, заставив его хрустнуть. "Ну вот, не только гнутся, но и рвутся. Интересно, из чего они его лепят?" Железо-то давно уже кончилось. У мамани даже сковородки ни одной не осталось. Юноша внимательно смотрел в скол и возмущённо засопел. "Чего там?" насторожился дракон. "Золото. Он внутри золотой, а сверху серебряная амальгама". "Что?" голова Йоха на длинной шее метнулась в подсобку. И выволокла оттуда пару маленьких удскоглазых гномиков с огромными молотами в руках. Обалдели. А вы бачём их продавать-то собираетесь? Гномики что-то обиженно залопатали. Сколько? Сколько? Выпучил глаза Йоха. Да кто их по такой цене берёт? А ну выстрей работать, нечего тут прохлаждаться. Гномики здесь и нели обратно. Представляешь, Алёша? Ёха был явно в трансе. Повесу на золото меняют. 1 к 10. Прибыль 900%. Мгновенно прочитал Елисей. Ой, чует моё сердце не китайцы это. Засмеялся сразу успокоившийся юноша, стягивая с себя пыльную, плотооблегающую могучий торс полосатую рубашку. Вьетнамцы под китайцев косят, и на них уже подделку лепить начали. Китайцы там, китайцы са, в уши мёно запищали гномы. И даже не вьетнамцы, гостарбайтеры, таджики, сообразив, что их раскололи китайская подделка, предпочла улезнуть под солку. Стук молотков возобновился.